Глава вторая. «Стой, карлик», — сказал я. «Я или ты? Но я сильнейший из нас двоих. Ты не знаешь самой бездонной мысли моей. Ее бремени ты не мог бы нести. Тут случилось то, что облегчило меня. Назойливый карлик спрыгнул с моих плеч. Съежившись, он сел на камень против меня. Путь, где мы остановились, лежал через ворота. «Взгляни на эти ворота, карлик», — продолжал я, — «У них два лица, две дороги сходятся тут, по ним никто еще не проходил до конца. Этот длинный путь позади, он тянется целую вечность, а этот длинный путь впереди — другая вечность. Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются лбами, и именно здесь, у этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано вверху — «Мгновенье». Но если кто-нибудь по ним пошел бы дальше — и дальше все и дальше, то думаешь ли ты, карлик, что эти два пути себе противоречили бы вечно? «Все прямое лжет», — презрительно пробормотал карлик. «Всякая истина крива, само время есть круг». «Дух тяжести», — проговорил я с гневом, «не притворяйся, что это так легко, или я ставлю тебя здесь, где ты сидишь, хромой уродец, а я ведь нес тебя наверх». «Взгляни», — продолжал я на это мгновенье, От этих врат мгновенья уходит длинный вечный путь назад, позади нас лежит вечность. Не должно ли было все, что может идти, уже однажды пройти этот путь? Не должно ли было все, что может случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти? И если всё уже было, что думаешь ты, карлик, об этом мгновенье? Не должны ли были и эти ворота уже однажды быть? И не связаны ли все вещи так прочно, что это мгновенье влечет за собой все грядущее, следовательно, еще и само себя? Ибо все, что может идти, не должно ли оно еще раз пройти этот длинный путь вперед? И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных вещах, разве все мы уже не существовали? И не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный жуткий путь, не должны ли мы вечно возвращаться? Так говорил я, и говорил все тише, ибо я страшился своих собственных мыслей и задних мыслей, и вдруг вблизи услышал я вой собаки. Не слышал ли я уже когда-то этот вой собаки? Моя мысль устремилась в прошлое, да, когда я был ребенком в самом раннем детстве, Тогда слышал я собаку, которая так выла, и я видел ее, ощетинившуюся, споднятой кверху мордой, дрожащую, в тот тихий полуночный час, когда и собаки верят в призраки. И мне было жаль ее. Над домом только что взошел в мертвом молчании полный месяц, он остановился круглым огненным шаром над плоской крышею, как вор над чужой собственностью. Тогда собаку обуял страх, ибо собаки верят в воров и призраков. И когда я опять услышал этот вой, я вновь почувствовал жалость. Куда же девался карлик, и ворота, и паук, и наше перешептывание, было ли это во сне или наяву? Я увидел вдруг, что стою среди диких скал один, облитый мертвым лунным светом. Но здесь же лежал человек, и собака, со щетинившейся шерстью, прыгала и визжала. И увидев, что я подошел, она снова завыла, она закричала —